Всю жизнь он попусту растрачивал любовь. Думал, что вечно будет молодым. Он не знал, сколько ему ещё осталось жить, но хотел прожить оставшееся время рядом с вьёмой Деи и Фёри. В долине гигантов на той неделе удары молотка слышались редко. У вьёмы держалась температура, так что иногда она не могла даже встать с постели. Но когда вставала, шла работать. Она была уверена, что причина ее недомогания — вирус гриппа. Его часто приносили с собой карибские засухи. Работа доставляла ей, как никогда, острое наслаждение. Она гордилась тем, что создавали ее руки. Извояния, в которые она вложила всю душу, были совершенны. Когда Фьяма соединила их с языками пламени, ее собственная фигура и фигура Мартина прекрасно вписались в отведенное им пространство. Они гармонично дополняли друг друга. Они были разными, но являли собой единство противоположностей. Это было как бы двойное тело. Его руки, обнимавшие её голову, словно врастали в красный камень. Мраморное пламя передавало силу всепожирающего огня. Оно было словно внезапный всплеск раскалённой лавы и, казалось, вырывается из глубин земли, словно из жорло проснувшегося вулкана. По вечерам его гигантская тень ложилась на другие скульптуры, затмевая их. Это было произведение, достойное лучших музеев. Все то, что сделала Фьяма за последние десять лет, отличалось удивительной новизной и мощью. Ее скульптуры поразили бы мир, если бы не были затеряны в местах, куда уже не захаживали даже блуждающие души умерших. Вяма приступила к полировке, вкладывая в неё всю душу. Она не столько полировала, сколько ласкала каждый сантиметр мрамора, старательно округляя каждую грань. Поднимавшийся изнутри жар плавил её чувства, слепил глаза. Её сил хватило на неделю. Однажды она упала, потеряв сознание. В бреду ей чудилось, будто сотни белых голубей кружатся над её обнажённым телом, а пасионата, сев ей на грудь, клюёт её. Яaa чувствовала, что горит изнутри, хотя кожа её оставалась холодной, несмотря на палящее солнце. Она ничего не сказала Эпифанию, не хотела прекращать работу, пока не закончит. Гормендия дель Вьенто встретила Мартина Амадора засухой, какой не было уже лет 20. Всё казалось выцветшим, даже пальмы как-то побледнели. Разноцветные фасады выглядели измождёнными и уставшими глядя на них мартин подумал что время не пощадило и город за годы его отсутствия гормендия тоже покрылась морщинами он 2 дня провёл в дороге аэропорты ожидания пересадки но едва распаковав вещи в номере отеля и приняв душ тут же отправился на поиски со странным чувством шагал мартин по мощёным улочкам он был счастлив что вернулся До этой минуты он и не представлял себе, насколько дорог ему родной город. Все умиляло Мартина. Он здоровался с торговками фруктами, с цветочницами, уличными художниками, с живыми статуями, стариками и со всеми, кто попадался ему на пути. Как он соскучился по запаху моря и соленому ветру. Как мог так долго жить вдали от родины? Мартину казалось, что он проспал последние десять лет, Но он знал, на что потратить всю накопленную за эти годы энергию. Он найдёт то, что ищет. Он прошёл пешком вдоль всей бухты. В маленьком кафе у старой городской стены он съел яичный блинчик. Он почти забыл этот вкус и несколько ложечек фруктового салата. Колокола приветствовали его, как когда-то в детстве. Чайки кружили над ним, словно узнавая. Он наконец-то был дома. На улице Ангустиас Мартин на минуту задержался у дома номер 84. Он сделал это намеренно, хотел проверить свои чувства и убедился, что жизнь со стрельлей канула в прошлое. Признал свою ужасную ошибку и простил себя. Благодаря тому, что случилось, он стал другим человеком. Он остановился возле винной лавочки Мулатта в Сасарио. чёрную голову которого теперь украшал пушистый белый венец. Мартин подумал, что чёрные кудрясы Сасарио выцвели, как и весь город. Это был первый из старых знакомых, встреченный Мартином. Они крепко обнялись, и старик достал в честь встречи бутылочку красного вина, согревшего Мартину душу. Прощаясь с мулатом, он пообещал обязательно зайти ещё. И когда Мартин дошёл до мастерской своего друга, Он со страхом подумал, что тот, возможно, не живет здесь больше. Но поднялся по ступеням, взялся за тяжелую дверную ручку и постучал. Никто не отозвался. Мартин подождал несколько минут и постучал снова. Наконец дверь открылась, и он увидел лысого человека в заляпанном красками комбинезоне. Это был Антонио. Только голова его теперь напоминала бильярдный шар. Узнав Мартина, он издал радостный крик «Мартина». а потом обрушил на друга упрёки, проклятия и всевозможные ругательства. Когда они наконец разжали объятия, Мартин сначала вежливо осведомился о здоровье Альберты, порадовавшись, что они с Антонио до сих пор вместе, а потом не выдержал и спросил о Фьяме. Лицо Антонио потемнело, но он ничего не ответил. Они всё ещё стояли в дверях, и Антонио, обняв Мартина за плечи и по-прежнему не говоря ни слова, повёл его по коридору в гостиную. Там он усадил гостя на диван, налил ему и себе виски. Мартин стал отказываться, но Антонио почти заставил его взять стакан. Сначала Мартин решил, что Антонио молчит, потому что не хочет огорчить его известием, что Фьямма снова вышла замуж. Он замер, Его привела в Гармендию надежда на то, что Фьяма свободна. Он отпил виски и умоляющим взглядом посмотрел на Антонио. Но старый художник молчал. Потом одним глотком осушил свой стакан и заговорил. Голос Антонио был глух и печален. Он рассказал, что после отъезда Мартина и Эстрельи в Италию Фьяма де и Фьори прервала отношения со всеми друзьями. Она не хотела видеться и говорить даже с Альбертой, объясняя свое поведение тем, что ей нужно прийти в себя. Потом она неожиданно для всех оставила работу и отправилась в Индию, где, по сведениям, полученным от авиакомпании, пробыла пять месяцев, и больше о ней никто ничего не слышал. Семья Фьямы много лет безуспешно искала ее, и под конец все пришли к печальному выводу, что Фьяма, да и Фьори, умерла. 5 лет назад Антонио присутствовал на траурной церемонии. Мартин слушал не вере. Он вдруг почувствовал страшную усталость. За одну секунду он постарел на 1000 лет. Сердце вдруг пронзила такая боль, словно по нему полоснули ножом, и в открывшуюся чёрную рану рухнули как в пропасть все мечты и надежды Мартиноф. Яма умерла